Мы творцы не только нового поэтического языка, но и созидатели нового ощущения жизни и ее предметов. Николай Заболоцкий. Наконец, поздней осенью 1927 года председатель правления Дома печати Николай Баскаков предложил Хармсу, Веденскому и их соратникам по левому флангу войти в качестве отдельной секции в структуру Дома печати. При этом он потребовал слово «левый», звучавшее уже несколько двусмысленно, из названия группы «исключить». В результате появилось название «Обериу» — «объединение реального искусства». Первоначальная форма «Оберио», дважды зафиксированная в календаре афиш Дома Печати, у Хармса имелись собственные варианты имени группы «Оберериу», и о «пэрэрэлиу», название было изменено, дабы завуалировать, как объяснял Бахтерев, расшифровку этого слова, которое стало звучать более интригующе заумно. Впрочем, имеется версия, по которой дополнительная буква «у» в конце появилась не просто потому, что так предложил Хармс, а для того, чтобы на вопрос «почему у группы такое странное название», иметь возможность ответить, потому что кончается на «у». Самая яркая страница короткой 1927-1931 годы жизни ОБРЮ связана с Радиксом. Это неоднократно и в деталях описанное представление «Три левых часа», которое состоялось 24 января 1928 года, на подмостках Дома Печати. Первая часть, первый час, этой синтетической литература театр, пластические искусство музыка, кинематограф, программы посвящалась поэзии. Именно тогда был провозглашен скандально знаменитый лозунг «Искусство – это шкаф». В начале поэтических чтений Николай Алексеевич огласил Декларацию обариутов которую сам и сочинил. Об Александре заболоцкой сообщал вот что. Александр Введенский, крайнее левое нашего объединения, разбрасывает предмет на части, но от этого предмет не теряет своей конкретности. Введенский разбрасывает действие на куски, но действие не теряет своей творческой закономерности. Если расшифровать до конца, получается в результате видимость бессмыслицы. Почему видимость? Потому что очевидной бессмыслицей будет заумное слово, а его в творчестве Введенского нет. Потом со стихами выступали вагинов Введенской, Бахтерев, Заболоцкой. А когда пришла очередь Даниила Хармса, на сцену вынесли шкаф на котором он чинно восседал и бесстрастно скандировал «Как-то бабушка махнула и тотчас же паровоз детям подал и сказал «Пейте кашу и сундук!» Художник Борис Семёнов оставил воспоминания, в которых поведал о впечатлении, которое произвела на него постановка. Есть в этих мемуарах и строки о выступлении Александра. У Введенского был ракочущий голос. Читал он очень торжественно, на одной ноте. Его чтение увлекало не то чтобы значительностью содержания, а скорее невероятным сплавом лирического и заумного. Прекрасные женщины летали по воздуху, свистели зеленые бобы, а певчие птицы преображались в чоботы. Во втором отделении... «Часе» была показана пьеса Хармса «Елизавета Бам», постановщиками которые помимо автора, выступили Бахтерев и Левин. В Веденске играл здесь небольшую роль слуги. Судя по мемуарам тех, кто был на представлении или принимал в нем непосредственное участие, пьеса оказывала сильное и мощное воздействие. «Заключительный третий час» Приходится ставить кавычки, поскольку объявленные три часа растянулись на весь вечер, ночь и утро, посвящался кино. Александр Разумовский, сидя в кресле в отцовском халате и в специально сшитом ночном колпаке, делился с публикой своими соображениями о дальнейшем развитии современного кинематографа. Беседа называлась «Вечернее размышление о путях кино». Затем был показан смонтированный Разумовским и Клементием Минцем фильм номер один «Мясорубка». Лента эта, к сожалению, не сохранилась. Известно лишь, что вместо отказавшихся озвучивать фильм джазовых музыкантов за музыкальное оформление пришлось взяться Игорю Бахтереву, который то бил в литавру, то дергал струны контрабаса, то... Проходящий поезд иллюстрировал упражнениями Ганона, то есть упражнения для достижения беглости, независимости силы и равномерного развития пальцев из известного сборника французского пианиста Шарля Луи Ганона «Пианист-виртуоз». Не обозначенный в программе четвертый час, был отдан диспуту, обсуждению виденного и услышанного, которое и продлилось до первых утренних трамваев. Обариу действительно просуществовала недолго. И в последнее время немало говорилось и писалось о том, что Введенского с Хармсом следует считать в большей степени чинарями, нежели обариутами, а не наоборот. Не вдаваясь в подробности разногласий между обариатуаведами и не вставая ни на чью сторону, отметим, что в силу традиции, насчитывающей уже несколько десятилетий, Наших героев принято причислять Кобариу. Так уж сложилось. Именно как Кобариуты в Веденской с Хармсом вошли в историю литературы. Да, конечно, она будет еще не раз переосмыслена и переписана. Но до этого нам, нашим детям, еще предстоит дожить. А пока что мы можем лишь согласиться с тем, что от чинарской поре то есть о довольно длительном периоде активной творческой жизни Хармса, введенского Олейникова, Друзкина, Липавского, написано еще ничтожно мало. Но существует некоторое количество текстов, прежде всего Якова Друзкина, историографа и летописца-чинарей, дожившего аж до 1980 года, да вышедший более пятнадцати лет назад объемистый двухтомник, включающий произведения всех пятерых и называющийся точно так же, как эта главка. А теперь вернемся к Александру Ивановичу, говоря о котором, нам с неизбежностью приходится постоянно упоминать и Хармса. Этого нам просто-напросто не избежать.